Глава 24. Я хотел было уже расслабиться, ведь дело было сделано. Противник убит. Значит, можно было отдохнуть после трудного боя. Но что-то было не так. Духи, выпущенные этой тварью, все еще нападали. Такого не должно было быть. «Еще не все, приготовьтесь!» Прокричал я, видя, что мои товарищи стали опускать оружие. «Я оказался прав!» Подошедший к поверженному трупу любопытный подземник был в одно мгновение пронзен его когтями. Прямо на наших глазах его тело усохло до состояния мумии. Тварь же тем временем просто подобрала свою голову и приставила к шее. Рана с огромной скоростью тут же затянулась. И вот наш противник был вновь здоров и полон сил. «Черт, черт, черт!» — повторил Ким, с трудом отбиваясь от атаки. «И как нам его убивать? Эта тварь бессмертна, что ли?» Казалось бы, наш противник должен был ослабнуть после такого. Вот только все было не так. Его раны затянулись. Он как будто наоборот, набрал сил, ускорившись еще сильнее. Возможно, дело было в поглощенном подземнике. Он придал ему сил. «Нужно не дать ему повторить это. Иначе мы тут все трупы». Вот через пару мгновений пожиратель оказывается за спиной одного из подземников, выбрав оптимальное расположение, прикрываясь от нас его телом, и не дав атаковать. Его когти прочерчивают красную полосу на шее воина. В следующее мгновение я резко утягиваю опадающее тело за собой. Его уже не спасти. Но, по крайней мере, нельзя дать его поглотить и вновь усилиться за счет него. Слишком дорога может быть цена за эту ошибку. Но само тело я не спрятал в тенях, хоть так было и надежнее. И моя задумка удалась. Разъяренный пожиратель, лишенный добычи чью кровь уже ощутили его когти, не мог оставить все так, как есть. Он попытался добраться до тела только что убитого человека. И именно этого мы и ждали, тут же атаковав различными дальнобойными заклинаниями. Сейчас ему защититься было некем, так что несколько атак нашли свою цель, что лишь сильнее разъярило его. Я стал использовать метательные кинжалы. Может, они и не причиняли ему много вреда, зато хорошо отвлекали. Заодно прощупывал его на слабые места, вот только пока их найти не удавалось. Если не голова, то остается только грудь. Пусть не сердце, но какой-то источник его сил просто обязан быть, и сомневаюсь, что он расположен в одной из рук или ног. В крайнем случае просто уничтожим его полностью, до самой маленькой частички. Уж из такого состояния он уже не восстановится. Впрочем, легче сказать, чем сделать. Даже простые раны удавалось нанести не так часто. Слишком быстрым он стал. К тому же мы больше были сосредоточены на защите, чем на атаке. На прошлую ловушку он второй раз не попадется. Значит, нужно придумать что-то новое. На миг мою голову пронзила идея. Я попытался призвать теневых элементалей. Пусть они не смогут сражаться с ним напрямую, но помочь в защите должны. Вот только этот план был обречен на провал. Никто не откликнулся. Это место и вправду было изолировано от внешнего мира. И наружу не сможет выбраться не только человек, но и частичка его магии. Хорошо, хоть в тени я уходить могу. Значит, не все потеряно. Но вот глубже мне погрузиться не удалось. Значит, будем работать с тем, что есть. Похоже, мы достали эту тварь. От нее все сильнее и сильнее чувствовалась ярость. Надоедливые букашки никак не хотели быть поглощенными. В какой-то момент тварь резко отскочила от нас и закричала. Хотя сложно назвать это криком. Скорее, странной смесью шипения и рыка. Было чувство, что воздух начал резонировать с этим воплем. И я отчетливо почувствовал увеличение силы, что пыталось поглотить наши силы. Защитный амулет, что создал ПРОФ, был уже на грани. Казалось, еще немного, и он сломается. По всей видимости, у моих товарищей была похожая ситуация. Этого нельзя было допустить. Был еще один вариант, но крайне рискованный. Впрочем, деваться было некуда. Воспользовавшись моментом, я переместился к твари. и, схватив ее за ногу, просто утянул в свои тени. Да, был шанс, что он сможет начать поглощать энергию, витающую в этом пространстве, но попробовать стоило. Уж лучше так, чем он разрушит наши артефакты. А так пострадает только мой. Но был и шанс, что эта тварь просто не сможет выбраться из теневого пространства. «Да и тут я был намного сильней. Это был мой мир». Если его движения сковывались тенями, то я, наоборот, сильно ускорился. Было бы неплохо призвать Куру себе на помощь. Этот бельчонок чувствует себя в тенях, как рыба в воде, и мог помочь. Вот только защитным артефактом для него я как-то не озаботился. Да и не стоит рисковать моим фамильярам. Мне повезло, попав в незнакомую среду. Пожиратель растерялся и прекратил свой напор. А вот я... только начал свою атаку. Мои клинки словно летали вокруг, нанося раны одну за другой. Тварь злобно шипела, но не могла меня достать. Долго так продолжаться не могло, и она стала приходить в себя. В какой-то момент я услышал треск и почувствовал, как мой артефакт раскололся на части, а магия стала двигаться в сторону твари. В тот же миг резко выскакиваю из теней. «Защитный артефакт! Живо!» Прокричал я, перемещаясь к профу. Благо он быстро все понял и сорвал ему лет со своей шеи, передав мне. И я тут же нырнул обратно в тени. Нельзя оставлять тварь одну. Она может догадаться, как выбраться наружу. Мои атаки вновь продолжились. Пришлось сделать еще пару таких вылазок. Артефакты слишком быстро приходили в негодность в таком плотном контакте с пожирателем. Вот только ему пришлось несладко. сладко. Все его тело было испечерено ранами. Кровь покрывала его тело. Но он был еще жив. Благо, что он не смог поглощать окружающую энергию. А другой тут не было, кроме моей. Лишь это меня и спасало. Но долго так продолжаться не могло. Да я, похоже, нашел его слабое место. В одном из разрезов что-то блеснуло. И именно в это место я нацелил свой следующий удар. На всей скорости я протаранил его тело, выставив кинжалы перед собой, целясь в эту точку. Раздался треск, и последний раз дернувшись, тело твари обмякло. На всякий случай я отодвинулся подальше. Но сколько бы я ни ждал, ничего не происходило. Пригасив свою паранойю, я все же решился быстро схватить тело и вытащить его из теней. «Крис, ты в порядке?» Тут же подскочил ко мне Артур. «Да, в норме». Приведя в порядок свое дыхание, ответил я. Сожгите тело! Лучше всего не используя магию. Лучше перестраховаться. И тут же достал из своего пространственного кольца кувшин с горючей жидкостью, напоминающей по свойствам напалм. Такие вещи я стал носить с собой постоянно, ведь никогда не знаешь, когда тебе нужно будет сжечь какой-нибудь дом или что-то другое. Избавляться от трупов таким образом тоже можно. Хоть и с опаской. но к нему приблизились. Вскоре тело было облито горючей жидкостью и подожжено. Возможно, это и было лишним, но мне так было спокойнее, хотя смерти твари ознаменовало другое событие. Когда я вышел из тени, все духи, что прежде сдерживались элементалями, исчезли. Вот теперь бой точно был закончен. Лишь только убедившись в полной безопасности, я позволил Бельчонку показаться. Это черное чудо с гневным писком подскочило ко мне, осматривая со всех сторон и ища ранения, одновременно обвиняя в том, что не позволил ему участвовать в этом сражении. Еле удалось успокоить его. Приятно, конечно, когда за тебя волнуются и не хотят бросать в такой ответственный момент. Вот только рисковать его жизнью я позволить себе не мог. По крайней мере, точно не в этой битве. «Спасибо вам!» Подошел к нам первый король. «Я чувствую, что больше меня тут ничего не держит. Значит, Пожиратель мертв. Прошли сотни лет, но наконец это произошло. Я уж и не думал, что все действительно получится. Шансы были слишком малы». «И даже так ты все равно решил попробовать и подвергнуть нашей жизни опасности», – фыркнул Артур. «Другого выбора все равно не было». «Я-то мог еще какое-то время вас сдерживать, а вот вы бы тут просто умерли с голода. И я решил рискнуть. Тем более, кто знает, сколько бы пришлось ждать новых гостей. Были бы они сильнее вас. И не смог бы к тому времени Пожиратель восстановить свои силы. Так много вопросов, но так мало ответов». «Ладно, что было, то было». махнул я рукой пора получить то, зачем мы пришли ах да корона вам ведь она нужна снял элементаль со своей головы этот железный обруч хотя на самом деле это сложно назвать настоящей короной она ведь даже не зачарована простая железяка «На самом деле, это просто перекованная кирка, что много лет верой и правдой служила моему народу. Возможно, не совсем обычная. Ведь это была первая кирка, скованная из железа, добытого в наших шахтах. И рубин этот также был первым добытым тут. Это немного символично. Я не хотел эту корону». Ведь никогда не считал себя королем. Я ведь простой провинциальный барон, который внезапно сменил свое место обитания. Но мои подданные исковали ее для меня. И я не смог отказаться, ведь им это было важно. Неважно, из чего сделана корона. Она символ, доказательство вашей власти и единства вашего народа. Именно в этом ее главная ценность». Пусть даже будет существовать крайне могущественный артефакт, созданный из золота и украшенный множеством драгоценных камней, но он не сравнится по ценности с вашей короной. По крайней мере, для подземников. Покивал я. Да, вы, наверное, правы. Держите. Передайте ее моим потомкам. Протянул он мне в руки реликвию подземного народа. Боюсь, больше ничем я вас вознаградить не могу. У меня просто ничего нет. Все свои ценности я давно оставил своим потомкам. Но, надеюсь, они вас вознаградят по достоинству. Этого будет более чем достаточно, кивнул я, принимая реликвию. Может, стоит еще что-то передать текущему королю? На словах, например. Хм... Думаю, не стоит. Все, что хотел, я уже передал моим детям. А они, в свою очередь, передали своим детям. По крайней мере, я надеюсь на это. Но раз королевство еще стоит, значит, все они делают правильно. Как хотите. Пожал я плечами. Краем глаза удалось заметить нечто странное. Каменные элементали, что до этого стояли вокруг нас, По одному стали осыпаться в каменную пыль. «Вот и настало время мне отправиться в свое последнее путешествие». Казалось, что улыбнулся теневик. «Богиня зовет меня. Мне предстоит предстать перед ее судом. Но сделаю я это с радостью и чувством исполненного долга. Я защитил мир от этой твари. Это того стоило». Стоило ему договорить, как и его тело стало медленно распадаться на клубящиеся тени, что вскоре просто развеялись в окружающем пространстве. Видя это все подземники как один, несмотря на прошедший бой и свою усталость, вновь припали на колено, отдавая последнюю почесть своему истинному королю. Ведь для них он был полулегендарной личностью. Некоторые даже называли его богом и молились ему. «Удачи тебе, собрат, в твоем последнем приключении. Ты был хорошим человеком». Склонил я голову в знак уважения к этой, несомненно, великой личности. По крайней мере, Хэт оставил свой след в истории этого мира. А ведь он был теневиком. Нам не свойственно стремиться к чему-то подобному. Но обстоятельства сложились так. И он исполнил свой долг до конца. Иногда и мне хочется прославиться в веках, но эти чувства быстро гасятся. Мне на самом деле не так важна слава. Куда важнее сила. Такая сила, чтобы любой, даже самый могущественный маг, опасался связываться со мной. Жить в тишине и спокойствии. Что может быть приятнее? Вот только боюсь этого мне не видать никогда. И дело не только в том, что я постоянно вляпываюсь в какие-то неприятности. Моя авантюрная жилка просто не даст мне сидеть на месте. Может, это и не свойственно теневикам. Но вот такой уж я человек. Впрочем, даже не знаю. Смог бы я на месте первого короля поступить так же. Слишком велика была ответственность за провал. И дело даже не в банальной смерти». Он ведь рисковал жизнями всех своих подчиненных, что доверились ему. Да не только они. Все окрестные земли могли вымереть, окажись это существо на свободе. Пришла пора подводить итоги этой битвы. Помочь раненым и похоронить павших. Больше половины сопровождающего нас отряда сгинуло в сражении с пожирателем. А вот среди моих друзей славы Хель убитых не было». Даже раны были не слишком серьезными. Впрочем, тяжело раненых не было и у подземников. Если тварь добиралась до кого-то, то только со смертельным исходом. Другого не дано. Мне было жаль этих людей, отдавших свои жизни ради нашей цели. Но лучше уж так, чем жертвы среди моих товарищей. Такой уж я человек. Сразу в путь назад мы не спешили. Сперва нужно было отдохнуть, набравшись сил. Кто знает, что ждет нас на обратном пути. Возможно, там все будет куда хуже, если начнется открытая стычка за право обладать реликвией. Дождался я и того момента, как окончательно догорит тело пожирателя. Лучше убедиться в этом собственными глазами. Оставшийся пепел спрятать в тенях, чтобы никто не смог его обнаружить. Вот только подойдя к кучке пепла, я нашел кое-что весьма интересное. Осталось то, что не сгорело полностью. Расколотый на две части черный кристалл. По всей видимости, это и было средоточим силы этого пожирателя. И именно его я пронзил в последнем ударе. Но даже не это было странно. Этот кристалл до боли напоминал мне иной, тот, что в данный момент был у меня и позволял поддерживать мою теневую броню. Отличия были, но незначительные. «Неужели именно так и добывают подобные накопители?» Промелькнула в моей голове странная мысль. Я всегда думал, что их добывают где-то в шахтах, и даже искал подобные на местном рынке. Уж в очи неподземников точно должны были добыть подобные. А мне бы они пригодились. Но о том, что их добывают из живых существ, я даже не подозревал». Получается, что кто-то из моих предков уже убивал подобного этому пожирателя. Ну или выкупил кристалл у кого-то. Но это лишь доказывает, что хоть эти твари сильны, но не всемогущие. Значит, есть и другие, кто способен их убить. А еще они не очень многочисленны. Иначе кристаллов было бы куда больше, да и более широкая аудитория знала бы о них. Кстати, если объединить их, как и должно быть, то были раза в полтора больше, чем тот, что уже был у меня. Значит, эта тварь оказалась куда сильнее, чем та, что отдала свое сердце прежде. Остается только надеяться, что это максимальная их сила. Не хотелось бы столкнуться с кем-то подобным, но еще более сильным. Даже ради такого превосходного трофея моя жадность не настолько высока, чтобы так рисковать. Или все же настолько? В любом случае, кристаллы я забрал себе, спрятав пространственное кольцо. Стоит их тщательнее изучить попозже. Да и немного пепла, оставшегося от пожирателя, тоже оставил. Кто знает, как его можно использовать. Если он сохранил даже капельку своих прижизненных свойств, то это будет просто чудесно. Только представлю себе порошок, лишающий магии, или примесь, что при добавлении в металл позволит клинку разрушать магические защиты. Впрочем, это лишь мечты. Проф мои действия тоже заметил. И судя по его горящим глазам, исследовать трофей мы будем вместе. По крайней мере, если я хочу вернуться потом в академию в целости и сохранности. Бесконечно отдыхать мы тоже не собирались. Так что, подготовившись, вскоре были готовы отправиться в путь. Назад, в подземный город. На этот раз меня обязаны ожидать встреча лично с королем.